Часть первая. Придумайте его. Поймите, зачем вы хотите запустить подкаст. Когда Джалента Гринберг и я впервые представили идею подкаста «By the Book Spanably», мы выложились на все 100 Поскольку мы пришли в компанию, которая занималась производством шоу для таких гигантов подкастинга, как Малкольм Гладуэлл и Гретхен Рубин, нам нужно было доказать, что мы достойны инвестиций. К счастью, мы знали, что у нас есть классная идея. Две хорошие подруги. Одна верит в книги по самопомощи, а другая – скептик. И они живут по инструкциям из этих книг в течение двух недель. Пока мы живем по книгам, мы должны вести записи на работе, дома и на улице, чтобы ответить на вопрос «Наша жизнь становится лучше или хуже?». Крутое комедийное реалити-шоу. Подкаст с отзывами на книги. Представители компании были заинтригованы, но они не понимали, зачем нам все это. Их вопрос звучал примерно так. «Почему вы хотите начать подкаст?» Это может показаться самым простым вопросом в мире. Или же наоборот, самым трудным. В любом случае, это самый важный вопрос, который нужно задать себе, если вы собираетесь отправиться в мир подкастинга. И это первый вопрос, который я задаю каждому человеку, будь он студентом или автором бестселлеров, желающий запустить свой собственный проект. Самый популярный ответ, который я получаю – «Потому что все это делают». «Это не причина. Так обычно парирую я». Впрочем, я тоже не оставалась в стороне, когда многие что-то делали. У меня тоже были отвратительные парни. Я носила страшную одежду, которая ужасно смотрелась на моей фигуре. Я даже притворялась, что люблю британскую комедию». Обратите внимание на британскую комедию. Если вы любите её, я желаю вам ещё тысячи часов просмотра и смеха. Но я ненавижу низкопоклонство. И так случилось, что именно это занимает половину британской комедии. И почему я должна мириться с тем, что мне не нравится? О да, потому что все вокруг меня мирятся. Поэтому я, наверное, и пришла к выводу, что «все делают это» не является хорошей причиной для начинаний. Вот почему родители на протяжении миллионов лет говорили своим детям «Если бы все остальные прыгнули с моста, ты бы тоже это сделал». В этот момент дети, ослепленные успехами своих сверстников, как правило, отвечают «Да нет», и прыгают с моста. Чтобы запустить подкаст, у вас должен быть повод получше, чем все это делают. Представляя By the Book в паноплее мы с Джалентой назвали следующие причины. Мы хотели раздвинуть границы жанра. В то время почти каждое подкаст-шоу было похоже на любую другую радиопрограмму. Мы же черпали вдохновение из реалити. Мы хотели передать мощные феминистские посылы нашим слушателям, но в развлекательном формате, что опять-таки было редкостью в то время. Большинство шоу о феминизме сводилось лишь к обсуждению физиологии. Конечно, есть сотни правильных ответов на этот вопрос, зачем запускать свой подкаст. Приведу некоторые из них. Я хочу построить сообщество вокруг проблемы или идентичности. Я хочу дать миру огонь, который греет меня. У меня есть знания, владение иностранным языком, опыт ведения бизнеса и так далее, которыми я готов делиться. Я предприниматель и рассматриваю подкаст как один из способов развития своего бренда. Я хочу предоставить моим читателям, зрителям, клиентам дополнительный способ доступа к моему контенту. Теперь подумайте о своем «почему». Без сомнения, у вас много причин запустить подкаст, помимо «все это делают». Надеюсь, ваши причины не включают второй по распространенности ответ, который я слышу от начинающих подкастеров. У меня и моего друга Дэйва реально крутое чувство юмора. И немного расширим этот ответ. Дэйв и я можем говорить о чем угодно и подкалывать друг друга часами. Тема не имеет значения. Знаете что? Я верю, когда вы говорите, что Дэйв смешной. Я уверена, что он заставляет вас смеяться каждый раз, когда вы его видите. И я уверена, что вы, ко всему прочему, очень остроумны. Блеск ваших глаз сообщает мне, что вы невероятно наблюдательны. Вы мне определенно нравитесь. Но давайте копнем немного глубже. Пойму ли я ваши шутки без всякого контекста? И является ли наличие у вас с дэвом чувства юмора весомой причиной для запуска подкаста? Я могу ответить на этот вопрос так. Нет. Это не значит, что вы с Дэйвом не должны начинать подкаст. Вполне возможно, что у вас есть все, чтобы запустить самый лучший и самый смешной подкаст, который когда-либо будет существовать. Но все равно должна быть причина. Вот несколько идей, которые подтолкнули подкастеров с чувством юмора к запуску проектов. «Мы нашли эротический роман, который мой отец написал давным-давно, и хотим разобрать его главу за главой». Мы хотим погрузиться в историю плохих фильмов так глубоко, как не изучают ни на одних уроках. Сегодняшняя сводка криминальной хроники может ввести в депрессию любого, но даже в таком потоке информации можно найти что-то забавное. Мы предпочитаем смеяться над преступлениями, а не плакать. Надеюсь, я не разочаровала вас с Дэйвом. И даже больше. Я очень хочу, чтобы мои слова помогли вам сформулировать главный посыл вашего шоу. Надеюсь, вы уже начали записывать идеи в блокнот, чтобы потом, дослушав эту книгу до конца, победно размахивать им в воздухе. Прежде чем мы перейдем к новым главам, давайте остановимся на одном заключительном пункте о том, почему вы хотите начать подкаст. Напоминание. Почему вы хотите начать подкаст? Так звучал мой вопрос, с акцентом на первое слово. Теперь я хотела бы уделить внимание жанру подкаста. Почему вы хотите начать именно подкаст? В частности, я хочу, чтобы вы подумали о том, почему вы хотите заниматься именно подкастингом, а не писать книгу, вести YouTube-канал, доску Pinterest, ленту Instagram и так далее. Является ли подкаст действительно лучшим вариантом для вашей истории? Может быть, она требует визуального воплощения, что в случае с подкастами, понятное дело, исключается. Еще не поздно податься в стендап или мультимедиа. Не ограничивайте себя рамками подкаста. Давайте еще раз. У вас есть крутая идея, но станет ли подкаст лучшим способом для ее воплощения? Ответьте себе честно. Если да, то идем дальше. Поймите, для кого ваше шоу. Ваш голос – это дар. Ваша история – это дар. Ваши знания, юмор, опыт – все это дар. Важный вопрос. Кому вы хотите преподнести все эти дары? Для кого ваш подкаст? Обязательно имейте в виду, что все это делается для кого-то. Если бы это было не так, вы бы не записывали его и не выпускали в мир. Прямо сейчас представьте себе человека, который будет слушать этот подкаст. Где он живет? Какая у него семья? Как выглядит обычный день из жизни вашего слушателя? Что его заботит? Как он развлекается? Этому приему меня научила моя подруга и бывшая коллега андрея Селенци, которая ведет очень популярные подкасты, Y.O.Y. и oh, The Longest Shortest Time. Когда Андреа представила себе слушателя Y.O.Y., oh, она подумала о Дженни, девушке, которую мы обе знаем в реальной жизни. У Дженни теперь есть парень, но до недавнего времени она была свободна. Дженни любит свою работу, но без фанатизма. Дженни смешная и скромная. Дженни живет в пригороде, и ей нет еще 35 лет. Андреа сказала, что каждый раз, когда она чувствовала неуверенность в своём шоу, она представляла Дженни. Как она отнесётся к сказанному? Поймёт ли Дженни шутку? Будет ли Дженни чувствовать себя увереннее, прослушав выпуск? «Я делала это упражнение в первые дни после запуска «Байвебук». Я представила своих слушателей. Ими стали двое старых друзей – Анвар и Луиза. Он – афроамериканец, гей. Она – обычная белая женщина». Оба немного застенчивы, что не мешает им с уверенностью смотреть в будущее. Сердца их свободны, но и Анвар и Луиза верят в любовь. Каждую неделю они вместе смотрят реалити-шоу, попивая венцо или маргаритту. Они не особо шарят в подкастах, которых стало уже слишком много. Анвар и Луиза слушают их с недавних пор. Эти ребята умны, эрудированы и не любят, когда им читают нотации. Они не сидели за крутой партой в школе, как и я. «И именно с ними мне нравится проводить свободное время. Я люблю Анвара и Луизу, хотя они и воображаемые. Перед ними я отчитываюсь, их хочу развлечь. Эти ребята не дают мне бросить начатое на полпути». Однажды, Баевый Бук, мы с Джалентой услышали, что некоторые люди сердятся, когда мы употребляем нецензурные выражения. Авторы писем называли нас невежественными или утверждали, что мат все портит. Некоторые говорили, что они скажут всем знакомым не слушать наше шоу. Так сильно оскорбляла их наша матерщина. Поначалу письма меня беспокоили. Может, нам стоит сменить шоу? Мало ли было предупреждения о нецензурной лексике в начале каждого выпуска. Что изменилось бы для нас из джаленты перестань мы использовать брань. Тут-то Анвар и Луиза пришли на помощь. Я представила, как сижу с ними на диване и смотрю братьев недвижимости, а они смеются над всей этой критикой. Братья недвижимости. Property Brothers. канадское реалити-шоу с братьями-ведущими Джонатаном и Дрю Скоттом. В шоу они помогают купить дом, а потом и отремонтировать его, что называется, с нуля. «Я бы тоже ругался, если бы книга заставила меня голодать 48 часов», — говорил Анвар с бокалом Просекка в руке. «Блин, да я матерюсь как сапожник, только подумав об этом», — отвечала Луиза, наполняя бокал Анвара. «Если Анвар и Луиза были не против наших с действий, значит, я не перегибаю». Примечание. только потому, что Анвар и Луиза, слушатели, о которых я думаю, находясь в эфире «Байве Бук», это не значит, что они единственные, о ком я забочусь. Мои старания распространяются на всех. Но кто она? Моя аудитория. Это любители и ненавистники книг по самопомощи, феминистки и ценители юмора. А если точнее – Одинокие матери, мужчины, которые слушают подкасты со своими женами, белые женщины, которые осознают свои собственные расовые предубеждения, темнокожие, чувствующие себя невидимками в других подкастах, подростки-неудачники и бывшие неудачники, неуверенные и уверенные в себе люди, которые хотят чувствовать себя привлекательными, особенно ради самих себя. «Я забочусь обо всех этих людях и стараюсь говорить с ними». Но я знаю, что то, как я говорю в микрофон, не всегда им может понравиться на 100%. Но у меня есть Анвар и Луиза. А теперь представьте своего идеального слушателя. Подумайте, с кем вы хотели бы провести время, кому вы хотите обратиться. Подумайте о них так же подробно, как я думаю о Луизе и Анваре. Далее. Поймите, почему ваши воображаемые слушатели предпочли бы слушать именно ваш подкаст, а не включать радио, смотреть телевизор, или слушать другой подкаст. Что вы такого им даете, чего нет у других? В случае с «Байвэбук» мы с Джалентой решили, что можем дать любителям книг по самопомощи шпаргалки, а не ненавистникам больше топлива для их обсуждений. Мы надеялись, что станем отдушиной для любителей реалити-шоу. Мы мечтали, что сможем заполнить нишу, оставленную Опрой Уинфри. Мы надеялись, что сможем найти место в мире слушателей, которые хотят начать или закончить день с юмором. Одного мы не учли. Для многих слушателей мы просто хорошая компания. Некоторые писали, что мы поддерживаем друг друга без малейших намеков на зависть или соперничество. Мы как будто сидим за соседним столиком в кафе и позволяем себя подслушивать. А для кого-то мы – виртуальная группа поддержки. потому что открыто говорим о своих ошибках, недостатках, неуверенности и достижениях. Некоторые слушатели считают нас своими воображаемыми друзьями. Признание, которое мы принимаем как самый крутой комплимент. Прежде чем перейти к следующей главе, еще раз подумайте. Возможно, ваш идеальный слушатель – это вы и только вы. Другими словами, подкаст вашей мечты – аудиодневник. И если это так... то идея запуска такого блога подходит вам на 100%. В конце концов, в этом деле нет ушей важнее ваших. Слушатели подкастов в цифрах. Из исследования Edison Research Podcast Consumer 2018 года. Возраст 70% слушателей подкастов от 18 до 54 лет. Почти равное соотношение слушателей мужского и женского пола. Слушатели подкастов имеют более высокий уровень образования, чем неслушатели. 34% из них имеют высшее образование или степень магистра. Среди неслушателей – образованных лишь 23%. 51% слушателей подкастов зарабатывают от 75 тысяч до 150 тысяч долларов в год. Решите, о чем ваше шоу. Готова поспорить? У вас есть примерное представление о том, каким будет ваше шоу. Когда я спрашиваю потенциальных подкастеров, у них обычно оно есть. Но чаще всего задумка не является концепцией шоу. Это просто тематика. Например, люди на протяжении многих лет говорили мне, «Я хочу сделать подкаст о фильмах». Позвольте мне прояснить, я люблю фильмы. В колледже я проводила часы на занятиях по киноведению. Раньше я была соведущей подкаста, в котором фильмы были центральной темой шоу. Но шоу о фильмах на самом деле вовсе не является шоу. Фильмы – это просто тема. Подумайте, что из приведенного больше похоже на реальную идею шоу? Подкаст о фильмах? Или подкаст, в котором кинокритик каждую неделю берет интервью у реального человека, который пережил тот же опыт, что и персонаж в недавно выпущенном фильме? Думаю, вы догадались, что второй ответ – это фактическая идея шоу. На самом деле, это концепция шоу, которую мой друг Рейфер Гузман впервые придумал в конце 2009 года. В то время я работала на радио продюсером шоу. Рейфер, кинокритик газеты «Ньюз Дэй», был одним из авторов, с которыми я тесно сотрудничала. Рейфер не просто хотел быть сотрудником радио. «Я хочу начать подкаст», – сказал он мне. «И я точно знаю, о чём там пойдёт речь. И я думаю, что его идея была великолепна». Мы подошли к руководству нашего радио и продали им концепцию подкаста с Рейфером в роли ведущего и мной в качестве продюсера. Они согласились сделать пилотный эпизод о Frozen, который через несколько недель должен был выйти в кинотеатрах. Frozen. За рубежом есть несколько картин с таким названием. В российский прокат эти фильмы выходили под другими названиями. Далее автор поясняет, о какой именно картине идёт речь. Поясняю, это не анимационный фильм Холодное сердце с песнями и добреньким говорящим снеговиком, а фильм ужасов о трёх друзьях, которые застряли на лыжном подъемнике и не могут спрыгнуть с него, потому что внизу их поджидают волки. В такой двойной ловушке они проводят несколько дней. Я провела небольшое расследование и нашла человека, застрявшего также на целых 12 часов. Правда, если бы он застрял на несколько дней, это было бы лучше для шоу, но полдня это тоже достаточно большой срок. Он согласился дать интервью Рейферу. Затем я получила предварительные копии фильма. Одну я отправила гостю, а мы с Рейфером смотрели другую. Это был ужасный фильм, но подкаст всё равно мог получиться захватывающим. В конце концов, о плохих фильмах тоже интересно поговорить. Но, к сожалению, эфир был скучный. «Что вы делали на подъёмнике в течение 12 часов?» «Просто ждал». «Обмочились, наверное?» «Нет, я писал, но не в штаны». Насколько реалистичным был момент с волками в фильме? Не был совсем. Теперь вы знаете, как это было. Наши начальники были недовольны, но у них возникла идея. Рейфер, Кристин, почему бы вам двоим не вести шоу вместе? Они слышали наше с Рейфером обсуждение фильмов в офисе, и им нравилось, как мы ссорились и смеялись. Им нравилось, что Рейфер увлекался боевиками, а я романтическими комедиями. Они сказали, что у нас может быть элемент реального человека на новом шоу и хотели, чтобы мы каждую неделю просматривали новые фильмы и высказывали мнение о них. По их словам, это будет подкаст с обзорами на фильмы и ориентированный на новые релизы, организованным двумя друзьями – мужчиной и женщиной, которые часто не согласны друг с другом и много смеются. Так и начался Movie Date на WNYC. Шоу шло в течение шести лет, и со временем, помимо разговоров с реальными людьми, мы стали общаться со знаменитостями, добавили рубрику «кинотерапия» и так далее. Да, если захотеть, можно сказать, что наше шоу было просто о фильмах. Но для любого рекламодателя, высшего руководства или пресс-центра наше шоу было больше, чем односложным ответом. Вспомните, как вышестоящие описывали, что они ждут. что Movie Date должен быть подкастом с обзорами на фильмы и ориентированный на новые релизы, организованным двумя друзьями – мужчиной и женщиной, которые часто не согласны друг с другом и много смеются. Даже не слушая нашего шоу, можно было заметить, что оно будет двухуровневым, веселым и актуальным. В то же время по описанию было понятно, что в подкасте Movie Date мы не рассказывали о золотом веке кино или новостях из мира кино. Вёл его, к счастью, не скучный профессор и не два чувака, говорящие о научной фантастике. Так что подумайте, о чём ваше шоу? Если ваш ответ – деньги, конкретизируйте. «Мой подкаст – это шоу, которое даёт начинающим инвесторам способы входа на фондовый рынок и достижений там успеха». Или «В моём шоу есть конкретные советы для людей, которые хотят уйти на пенсию к 40 годам». Если ваш ответ – любовь, подумайте более конкретно о том, на чем вы будете фокусироваться. В моем подкасте я беру интервью у реальных пар о плюсах и минусах первого года брака. Или в моем шоу я буду рассказывать смешные истории людей, которые познакомились в интернете и не знают, что делать дальше. Если ваш ответ – рыбалка, подумайте, что именно вы будете о ней рассказывать. «В моём подкасте я рыбачу с известными людьми, и мы обсуждаем наши лучшие и худшие уловы». Или «В моём шоу я путешествую вместе с опытным рыбаком по всей стране. Он ловит рыбу, чтобы стать знаменитым или получить денежный приз». Предупреждение. На этом этапе некоторые из вас будут склонны написать пять абзацев о том, о чём ваше шоу. В качестве упражнения это совершенно нормально. На самом деле это очень даже рекомендуется. Вперёд! Но после этого я хочу, чтобы ваша идея укладывалась в одно, два, три предложения максимум. Эти предложения должны объяснять концепцию шоу, а также говорить о его новизне. И привыкайте говорить это вслух. Пусть эта презентация не занимает много времени. Рассказывайте концепцию с радостью. У вас есть конкретная идея. Еще важно, для будущего маркетинга и рекламы у вас теперь есть краткая презентация. Презентация. В оригинале «Elevator Pitch». С английского «презентация в лифте». Если вы не можете убедить руководство рассмотреть ваш проект в секунды, пока лифт проезжает между первым и шестым этажами, то, видимо, ваша презентация не ясна или неинтересна. Ищите вдохновение в правильных местах. Еще в те дни, когда я мечтала стать следующим великим американским романистом, поэтом-активистом, мои учителя снова и снова говорили одно – «Великий писатель должен быть и великим читателем». И под этим они подразумевали, что творчество – это не улица с односторонним движением. Чтобы писать великие произведения, нужно и читать великие произведения, и больше всего на свете нужно любить написанное. К счастью, большинство писателей, с которыми я встречалась на протяжении многих лет или читала интервью, перечисляют у любимых авторов – Элис Уокер, Эрнест Хемингуэй, Селеста Инк, Габриэль Гарсия Маркес, Джеймс Болдуин, Зора Нил Хёрстон, Карсон маккаллерс Джон Стейнбек, Харуки Мураками, Эдит Уортон, Зедди Смит, Ягьяси. Список обширен, и ему нет конца и края. К счастью, я еще не встречала никого, кто читал антивоенные стихи ембического пентометра, которые я писала для школьного литературного журнала. В случае с подкастингом я нашла кое-что другое. Почти половина людей, которые рассказывают мне идеи будущих подкастов, перечисляют одинаковые шоу в качестве своего основного источника вдохновения. Это American Life radio «Радиолаб» и «Сериал». Важный момент. Все три являются выдающимися, удостоенными наград шоу и могут похвастаться огромной аудиторией. Также все перечисленные программы – продукты производства общественного радио. «Я люблю радио». Моя аудиокарьера, равно как и карьера многих других профессиональных подкастеров, начиналась именно здесь. На радио знают, как рассказать умные, убедительные и красивые истории. И да, многие из нас, кто работал на радио, всё ещё пользуются старыми радийными приёмчиками, иногда не специально, а иногда намеренно. Тем не менее, это не значит, что общественному радио все должны подражать. На самом деле, я говорю о том, что источников вдохновения намного больше. Вот почему. В среднем за неделю радио слушают 30 миллионов человек. Если вы хотите привлечь новую аудиторию, разве вы не должны учитывать другие платформы, которые интересны людям помимо радио? Учитывая, сколько начинающих подкастеров пытаются подражать радио, неужели не хочется попробовать выделиться? Плохо ли, если в эфире вы сделаете что-то совершенно ни на кого не похожее? Конечно же нет. Вот некоторые примеры шоу, которые черпали вдохновение не из известных радиопрограмм. The Walk – захватывающий фантастический подкаст Наоми Олдерман. Все началось с проекта игровой компании «Six to Start», финансируемой Британской национальной службой здравоохранения – фитнес-приложение, которое потом плавно перетекло в подкаст. Слушая, вы становитесь главным героем с кодовым именем Уокер в «Приключении от первого лица». Ваша миссия ходить с секретной информации, взаимодействие с другими персонажами, которые могут как направлять вас, так и обманывать. YOY подкаст, который исследует пересечение любви и технологий. Ведущая Андрея Селенце постоянно ищет вдохновение в неожиданных местах, стирая грани между художественной и документальной литературой, буайризмом и тайной исповеди. В шоу проводятся свидания вслепую по skype перед которыми слушатели настраиваются и соглашаются на запись разговора. Для аудитории этот подкаст интересен тем, что можно подслушивать чужое свидание. 36 questions. В течение трех сезонов пара, которую играют Джонатан Грофф и Джесси Шелтон, задавая друг другу по 36 вопросов, пытаются разобраться, что правильно и что неправильно в их отношениях. Главный вопрос шоу – должна ли пара остаться вместе. Музыкальная драма с двумя действующими лицами получила свое название благодаря одноименному социальному эксперименту, призванному сблизить двух людей. Где еще искать вдохновение? YouTube, Snapchat, компьютерные игры, Netflix, спорт. Здесь действительно нет никаких ограничений. Просто оглядитесь вокруг. На кассе продуктового магазина, в храме, гуляя с собакой и посещая любое общественное мероприятие. Что вы видите? Что вдохновляет вас? На что вы хотите потратить время? И как вы превратите это в музыку, ласкающую слух? Что смотрят американцы? Да, около 30 миллионов человек ежедневно слушали радиопрограммы в 2017 году. по данным Pew Resort Center, от 6 июня 2018 года. Но сравните это с телевидением. Среднеамериканская семья смотрит телевизор более 7 часов 50 минут в день. Алексей С. Мадигал, The Atlantic, 30 мая 2018 года. Netflix. 139 миллионов человек подписываются на Netflix по всему миру. Письмо Netflix акционерам от 17 января 2019 года. YouTube. Во всем мире люди ежедневно проводят за просмотрами видео на YouTube 1 миллиард часов. Рик Маккармик. Блог YouTube. 27 февраля 2017 года. Будьте честны в том, сколько любви нужно отдать. Друзья, я знаю, что ваши сердца полны любовью. Вы любите своих друзей. Вы любите поздним вечером посмотреть комедию «Золотые девочки». Вы любите собачку Корги, только что пробежавшую мимо вас по улице. Не сомневаюсь, что вы милый и любящий человек. насколько любви вы должны инвестировать в подкаст? Я спрашиваю вас об этом, потому что болезненный факт заключается в том, что трудно постоянно вести подкаст. И я скажу это сейчас, и потом повторю неоднократно. Единственное, что гарантированно убивает любой подкаст быстрее, чем сбои оборудования, нехватка денег или времени, это отсутствие любви к нему». На бесплатных сайтах хостинга подкастов, таких как анка только 16 подкастов опубликовали более 9 эпизодов, согласно Chattable, исследовательской компании в сфере подкастов в 2018 году. Это означает, что большинство людей, приступающих к подкастингу, предпочитают либо делать очень короткие сезоны, либо они бросают свои начинания после 9 релизов. «Основываясь на моём общении с начинающими подкастерами, в 99% случаев это второй вариант. И дело здесь не в том, что новички ленивые или глупы. Большинство из них умные, весёлые и трудолюбивые люди. Мне кажется, что они просто не любят свой продукт. Любовь на весах не взвесишь. Я миллион раз влюблялась в парней, встреченных на Тиндер, в барах и на вечеринках. На утро я спрашивала себя, почему я поцеловала этого парня и как же его звали?» Я знаю, каково это. Любовь может быть вечной, но она также может быть мимолетной. Так тоже бывает. Но она не может быть мимолетной, когда вы делаете подкаст. Вот поэтому, как бы асексуально это ни звучало, я призываю всех начинающих подкастеров смотреть на свое шоу как на дипломную работу в университете. Спросите себя, люблю ли я эту тему достаточно, чтобы исследовать ее, говорить и размышлять о ней в свободное время. Нравятся ли мне ожидаемые результаты исследования, чтобы работать над ними час за часом, неделю за неделей? Если идея с дипломной работой звучит слишком ужасно, рассмотрим ситуацию с другой стороны. Подумайте о том, чем вы одержимы больше всего, как Кейси Уилсон и Даниэль Шнайдер из подкаста «Бич Сэш», беззаветно влюбленные в реалити-шоу настоящие домохозяйки, или Дэн Пашман из «Путчфолл», обожающий еду. Они в любом случае будут думать, размышлять и говорить на излюбленные темы, независимо от того, есть ли у них подкаст. Так и с вашим шоу. Оно будет живым и живучим, если вы по-хорошему чем-то одержимы, если вы говорите о том, что заставляет ваше сердце петь. Будьте готовы посвящать подкасту свои выходные. Для любимого дела ничего не жалко. Прежде чем продолжить слушать, подумайте о том, как подкастинг впишется в вашу жизнь. Уверена, своё шоу намного лучше, чем университетская газета или любое прикладное хобби. Лучше всего, если вы отнесётесь к подкастингу, как к взятой из приюта кошке, которой вы хотите помочь, не жалея ни сил, ни времени, ни любви.